Зубчатый крючок Фолькмана, острый и тупой. Пластинчатый крючок Фарабифа. Пластинчатый крючок Лангенбека. Пластинчатый крючок Черни. Пластинчатый крючок Мариса. Крючок однозубый костный, острый и тупой. Крючок хирургический острый двузубый. Крючки хирургические, четырехзубые, острые и тупые. Крючок для ретракции нерва. Деньги не делают человека свободным. Они делают его неуязвимым. Гостиница центральная действительно оказалась живая никуда не делась. Задастая администраторша, освеженная невиданной тысячерублевой купюрой,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 Администраторша, не растерявшись, приволокла из кухни алюминиевый чайник, кипятку, банку нескафе и пару огромных сиротских чашек и минеральной водой, без газа. По очевидной невыполнимости просьбы была деликатно оставлена без внимания. Юрист Хрипунову понравился. Несмотря на внешнюю и умственную вялость, он с замечательным, профессиональным равнодушием выслушал все указания иногда позволяя себе кое что уточнить хранить на Чернядевском. ясник памятник мрамор или гранит ясник квартиру продаем сразу ясник а если есть завещание ясник собственно прокололся он всего два раза один раз заметно дернулся Когда Хрипунов выложил три тысячи долларов, ваш гонорары текущие расходы. Но это понятно. Московский бы тоже дернулся, но только на тридцати. И еще один раз, когда Хрипунов распорядился деньги, вырученные от продажи родительской квартиры, разделить пополам. Одна часть на долговременный уход за могилами матери и отца.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 потом сразу «по». Как будто кто-то провел пальцем, рисуя на хрипуновском темени знак бесконечности. «Как у вас забавно растут волосы, Аркадий Владимирович! Это верно к роковой любви. А может, мы гелем зафиксируем? Ну, как угодно». От усталости и нового кофе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 Последнее слово провыло в голове со знакомой подлой протяжностью. Господи, только этого сейчас не хватало. Пожалуйста, только не сейчас. Хрипунув через край сыпанул в чашку растворимого порошка, плеснул воды, и на бурой поверхности тотчас закрутилась маленькая комкастая воронка. Черт, вода совсем остыла. Вот ведь гадость. «Мне нельзя спать, нельзя».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 словно качнули в воду в гигантской чашке, и тут же покрылась сплошной сетью тончайших хирургических надрезов, алых, живых, кровоточащих, и возле каждого надреза замелькали мелкие, понятные только Богу, дохрепунову циферки, угол наклона, расстояние от точки масштаб, лекальные кривые, штриха пунктиры.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 пропорциональном лице равна расстоянию от щеллер рта до нижнего края подбородка лист шестьдесят два оборотный леонардо да винчи ошибаешься старый болван ничего подобного Крепунов, оскалившись скрипел бумагой зачеркивая и вновь обводя прыгающие цифры пока не услышал у себя за спиной отчетливый костяной шизофренический смешок